Агент вел ничего не подозревающего человека кутить, там его скрыто фотографировали, а потом следовал обычный шантаж. Либо мы ваше художество покажем жене и детям, а также начальству, либо вы будете нам освещать интересующее нас лицо. И все же, в чем его серьезность? Марин закурил. Лодыжинский работал с Малиновским, хмуро сказал Артузов. Этот мерзавец был его личным агентом. Теперь Марин понял все. У ССР был Евно Азов, двойник, служивший и революции, и полиции. У большевиков — Малиновский. Возглавляя думскую фракцию большевиков, Малиновский состоял одновременно секретным сотрудником особого отдела департамента полиции. «Портной» — так он подписывал свои агентурные донесения. «Расскажите о Крупенском», — попросил Артузов. «В свое время мой отец служил врачом в лейб-гвардии Волынском полку», — начал Марин. Командиром одной из род был капитан Крупенский. Александр Петрович — бессарабский помещик, крупный землевладелец. Человек широких взглядов, умный, добрый. Он близко сошелся с отцом. Выйдя в отставку, уговорил отца уехать в Бессарабию, всегда помогал нашей семье. В 1985 году отец женился и купил дом в Бельцах, на самом берегу Днестра. Деньги на покупку также судил Александр Петрович. «Что касается Владимира, мы родились в одно лето, росли вместе. Практически я жил все время в Кишиневе, в доме Крупенских. Учили нас одни и те же учителя, потом мы ходили в одну гимназию. Она была на Александровской улице, лучшая гимназия города. Владимир хорошо рисовал. У меня тоже получалось. Было решено отправить нас в Петербург, в Академию художеств. А ваша мать...» Я никогда ее не видел. Она умерла сразу после родов. Она была молдаванкой, ее звали Мариейна Груци. Вы не похожи на молдаванина. Хотя мне не раз казалось, что, когда вы волнуетесь, у вас появляется небольшой акцент. Это так. Я вырос среди молдаван. Сергей Георгиевич, займитесь Крупенским вплотную. Для начала нужно восстановить его путь от границы, выяснить, не он ли убил двух Краскомов и Улыбченкову с помощью Раабена, Тогда он станет разговорчивее, я уверен. Крупенского поместили здесь же на Лубянке в одиночную камеру внутренней тюрьмы ВЧК. Марин решил побеседовать с ним в камере, не вызывая в кабинет. Когда начальник караула открыла кованную дверь, Марин увидел, что Крупенский безмятежно спит. Свободны. Отпустил Марин начальника караула и, дождавшись, пока Крупенский сел на койке и начал тереть покрасневшие глаза, сказал. — У тебя отменные нервы, Владимир. Ты и в самом деле спал? — Придуривался, — буркнул Крупенский. — Ты же знаешь, нервы у меня не к черту. Не будь садистом, Сергей. — Да я просто хотел проверить, не закалился ли ты в аппарате господина лодыженского пожал плечами Марин. — Вижу, что нет. Некогда было закаляться. Ибо в аппарате Лодыженского я никогда не работал, и даже ни разу не видел его. Меня затребовал Франгель и послал сюда Струго. Это все. Так уж и все. Да ты просто ангел, мой друг. Ты тоже не переменился, нахмурился, Крупенский. Возможно. По-прежнему веруешь искренне и горячо? А ты по-прежнему нигилист и декадент? Мы все выяснили, ну и слава Богу, теперь по существу. Двоих в поезде... И даму на Дмитровке. Ты уложил? Или рабен? Или вы оба вместе? — Раабена больше нет, так что отвечаю я один. — Итак, тебя затребовал Врангель. А почему ты идешь через нашу территорию? — Через Босфор ближе. Это знает любой гимназист. — Потому что я должен был кое-что проверить, кое с кем встретиться, кое-что наладить, — прищурил Скрупенский. — Точнее, долго рассказывать. Ты прикажи выдать мне бумагу и чернила, я все подробно напишу. Хорошо, ты получишь пачку прекрасной мелованной бумаги и самые лучшие фиолетовые чернила из секретариата товарища Дзержинского. А теперь объясни мне, чем вызвана твоя откровенность? А черт тебя знает, вздохнул Крупенский. Устал, все надоело, все равно расстреляют. Не веришь? Тогда слушай. В Писании сказано, «Не мечите бисер перед свиньями, да не попрут они его ногами» и, обратившись, не растерзают вас. Перевожу библейскую мудрость на язык фактов. Тебя, сына земского врача и крестьянки, приблизили, сделали равным Крупенские. А ты, как жид крещеный, как вор прощенный, теперь Крупенский говорил на зло. «Пусть так», — согласился Марин. «Если ты убежден, что к красным меня привел голос крови, не буду тебя разочаровывать. Хотя уверен, что тебя к белым привели более прагматические побуждения». Мой маршрут через Харьков, сказал Крупенский. Дерзай, Сергей, и помни. Возмездие впереди. А с чего ты, собственно, взял? Марин с трудом вскрыл смущение. Он вдруг отчетливо представил себе ситуацию и понял, что Крупенский прав. Идти к Врангелю теперь придется ему, Марину. Не нужно, товарищ, тихо сказал Крупенский. Нет ни одной контрразведки в мире, которая не воспользовалась бы аналогичной ситуацией чтобы подставить противнику своего человека. Тебя пошлют вместо меня. Я настолько горячо желаю этого, что не скрою ничего, даже самые незначительные мелочи. Я расскажу все и расскажу честно. И только для того, чтобы у товарища Дзержинского после тщательного анализа материала не возникло и тени сомнения, и он тебя послал вместо меня. Договаривай. Я не совсем понимаю, чего ты добиваешься. А все просто, как апельсин. Тебя разоблачат и шлепнут. По-моему, так у вас и расстрел, и я буду отмщен. Наивно, господин Крупенский. Не так наивно, как вам кажется, товарищ Марин. Вы ведь здесь думаете, что наша контрразведка держится исключительно на терроре, не так ли? Тебя разубедят, мой милый. Тебе предстоят очень интересные встречи с очень интересными людьми. А теперь оставь меня, я должен молиться. Прощай направился к дверям камеры Марин. «Я близок к падению, и скорбь моя всегда передо мной», забормотал Крупенский. враги мои живут, укрепляются и воздают мне злом за добро. Не оставь меня, Господи Боже мой, не оставь!» Марин жил в одной квартире со своей теткой по отцу, Алевтиной Иванной. Было ей далеко за шестьдесят. В свое время она окончила бестужевские курсы и поддерживала связь с либералами из окружения Сытина но после октября 1917 года резко изменила свое отношение к революции и все время язвительно бурчала. Ей казалось, что большевики не только узурпировали государственную власть, но и развязали самые темные инстинкты масс, вывели на поверхность всю накипь, и не просто вывели, а дали ей этой накипи простор и волю, и благословили на самые мерзкие дела. Марин, прекрасно понимая, что ни взглядов Алевтины Ванны, ни убеждений ему не изменить, Тем не менее, горячо спорил с теткой. Во-первых, потому что считал своим долгом большевика всегда давать отпор любым нападкам на его партию и ее программу. А во-вторых, потому что горячо искренне любил Алевтину Ванну и в глубине души все еще надеялся на чудо. А вдруг он найдет-таки тот решительно неотразимый довод, который собьет ее с позиции и заставит взглянуть на события совсем с иной точки зрения. Она была единственной его родственницей, Единственным родным человеком. Так уж сложилось, что не было у него жены, Той неповторимой и единственной женщины, Как он думал, которая встречается только раз в жизни И освещает эту жизнь ярким и негасимым светом. Не было у него такой женщины, Не встретилась она еще ему. «Я приготовила пирог, — сказала Алевтина Ивановна, — Из ржаных корок от рубей и мучной пыли. Я вытряхнула ларь». «А как вы его подняли?» — наивно спросил Марин. — А я его разбила топором на дрова, — объяснила Левтина Ивановна. — Там на дне образовался слой лежалой муки. Я его соскребла ложкой. Чувствуешь запах? Она обтянула носом. — Что-то горит, — спросил Марин. — Фии, вы совершеннейший моветон, Моншер. Как только тебя терпели в обществе. Это дореволюционный запах ржаного хлеба, дурачок. Она ушла на кухню и тотчас же вернулась, неся на подносе огромную лепешку почти черного цвета. «Сейчас мы отправимся в прошлое. Там были магазины, мануфактура и обилие жратвы, как это теперь называют. А, счастливое время!» «Под влиянием вашей синтенции, тетя, я нахожу, что эта чернота...» он ткнул вилкой лепешку. «Пахнет трюфелями». «Не юродствуй, мой друг. Ты помнишь у Блока в двенадцати? Большевики загонят в гроб. Он великий поэт, не чета». «Этому вашему, как его, босой грязной нищий, о господи!» «Бедный тетя, Демьян бедный», — уточнил Марин. «Вот-вот, не забыл, роняет лес багряный свой убор, а теперь...» «Ой, Ванюш, ой, Ванек, ой, куда ты?» «Я тебе вот что скажу. Этические начала, как учил Платон, необходимы любому государству, иначе воцарятся произволы беззакония. Что и видим, твоя чрезвычайка». — Доводы должны быть не от эмоций, а от разума, — вздохнул Марин. — Организация, в которой я работаю, называется Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и преступлениями по должности. — Ешь, христопродавец, — почти ласково сказала Алевтина Ивановна. — Твоя организация ликвидирует лучших людей России. — Факты. — О ликвидации? — О лучших людях, — уточнил Марин. — Изволь. «Лучший русский историк последнего времени — Николай Михайлович Романов». «Еще?» Тетя, это несерьезно. Романовых нужно было вырвать с корнем, и мы их вырвали. А какой Романов историк, извините, это спорно, тетя?» Алевтина Ивановна взметнула сухонькие ручки. «У вас, конечно, будут лучшие историки, художники, поэты. Они со временем расскажут такое, что нам, современникам, и не снилось. Бог с тобой, Сережа. Я сшила тебе первые в твоей жизни короткие штанишки». Если бы я знал, кем ты станешь... А отец мечтал... Ладно, пустой у нас разговор. Знаешь, я давно уже тебя спросить хотела. Ты о Володе Крупенском ничего не имеешь? Ты бы навел справки о нем. Все-таки это твой товарищ. Может быть, ему трудно и плохо теперь, и ты бы мог ему помочь. Ты же добрый, Сережа. Зачем ты напускаешь на себя эту черствость, этот революционный пафос? Употребляешь какие-то жуткие слова? Тетя... Марин встал из-за стола. Пирог из остатков прежней жизни был прекрасен. Что касается Володи Крупенского, идет борьба, тетя. Уж простите за банальность. В этой борьбе не будет победителей, побежденных тоже не будет. Кто-то просто исчезнет. Либо мы, либо они. Надеюсь, что они белые. Значит, Володя. А Левтина Ивановна не договорила. Я думаю, что он у белых, тетя. Это все, что я могу вам сказать. И заметьте. Это только мое предположение. В ту минуту, когда тебе придется решать его судьбу, вспомни, что он твой брат, — сказала она упрямо, и голос ее дрогнул. — Во Христе? — Не юродствуй. Ты обязанных семье всем. Если он... Если он попросит кусок хлеба, — холода, перебил ее Марин, — я отдам ему свой. Если он выступит с оружием в руках против революции, я его расстреляю. Она ничего не ответила и молча вышла из комнаты. Марин долго еще сидел у стола и сосредоточенно мял в пепельнице давно погасшее курок. Он думал о том, что Россия раскололась, не разделилась на два враждующих лагеря, а раскололась, безнадежно и безвозвратно. Брат поднял меч на брата, и отец проклял сына. Что ж, он был уверен в своей правоте, в своей правде, но как заставить поверить в эту правду других? многих и многих других. Фотиева подошла к письменному столу и аккуратно поставила на край белую чашку с выщербленным краем. На блюдце серели два невзрачных кусочка сахара. «А вы уже, конечно, пили чай?» — с едва заметной иронией спросил Ленин. «Конечно, Владимир Ильич», — серьезно ответила Фотиева. «Пока у вас сидел господин Уэллс, я выпил ровно одну чашку». «Мне передали из секретариата письмо с Украины. Оно с грифом «секретно» и адресовано лично вам. Слово «лично» дважды подчеркнуто. Скроете сами?» «Принесите, пожалуйста», — кинул Ленин. Двадцать минут назад ушел Герберт Уэллс. Он был доброжелательно настроен к России и к русской революции. Он не лицемерил, когда сказал, что во всех нынешних бедах страны виноваты отнюдь не коммунисты, а Врангель, Колчак и прочие бандиты. Так он их назвал, прочие бандиты и тупые буржуа. Что ж, многое Уэллс подметил очень верно. Например, то, что сегодня Россией управляет самое бесхитростное и самое дилетантское правительство в мире. Конечно, откуда взять ума, когда все с нуля, все заново. А вот, пожалуй, о самом неприятном Уэллс сказал вскользь. Дело производства в учреждениях ведется плохо и расхлябанно, живое дело повсюду тонет в грудах, а курков... Образно, но поверхностно. А в чем главное? Ленин задумчиво помешивал остывший чай. Сахар таял медленно. Наверное, в нем было много примесей. Вдруг вспомнилась большая и светлая столовая в симбирском доме. Традиционное вечернее чаепитие. Чай разливала мама. Иногда к приезду Саши из Петербурга на середину стола ставили большую, ослепительно белую сахарную голову. Саша очень любил чай именно с таким сахаром. Это было почти 40 лет назад. Так в чем же главное? Бесконечные ошибки в выборе лиц. Огромное количество прекрасных революционеров, но совершенно негодных администраторов. Совершенно негодных. Дело подменяется болтовней. Язык у большинства подвешен очень хорошо. Именно поэтому уже успели сделать тысячи ошибок и потерпеть тысячи крахов. И самое страшное – огромное количество сладенького коммунистического вранья – ком-вранья. Тошнехонько от этого, убийственно. А ведь если это не прекратить, партия может попасть в очень опасное положение. Положение зазнавшейся партии. Это положение глупое, позорное и смешное. неудача и упадкам многих политических партий предшествовало такое состояние зазнайства. Этого нельзя допустить. Нет, не постановление и приказы, умелые работники. Только они решат исход дела. Все остальное, и декреты, и ведомства, просто-напросто дерьмо. «Вот письмо», — напомнило Фотиева. Ленин вскрыл конверт. На листке, вырванном из ученической тетрадки, разбежались торопливо выведенные слова. «Товарищ Ленин, мы, группа коммунистов, сотрудников особого отдела Южной армии, считаем своим партийным долгом сообщить вам, что начальник особого отдела Рюн разложился» и не имеет права доли оставаться на своем ответственном посту. Рюн пьянствует, нарушает революционную законность, без проверки и следствия расстреливает арестованных, просим принять срочные меры. Аналогичное письмо нами направлено товарищу Дзержинскому по поручению коммунистов отдела Анаприенко. Товарищ Фотеева, попросите товарища Дзержинского немедленно приехать ко мне. Сдерживая волнение, сказал Ленин. Он помрачнел, сощурил глаза, Через лоб пролегла резкая складка. Фотиева направилась в соседнюю комнату. Там были телефоны и коммутатор. — Лидия Александровна, — остановил ее Ленин, — когда я был в ссылке в Шуше, я удивлялся весьма низким урожаем в этом краю. Оказывается, крестьяне никогда, заметьте, со времен царя Гороха ни разу не вывозили навоз на поля. Они не знали, что навоз удобрения. Они были искренне убеждены, что такая дрянь уже ни на что не годна. И вот навоз столетиями выбрасывался за околицу и образовал вокруг села топкий и непроходимый ров. Как научить наших людей вообще и наших администраторов в частности самым элементарным вещам? «Я думаю, что здесь нужна разъяснительная работа», — сказала Фотеева. «Меры воспитательные, я думаю». «Воспитательные», — подхватил Ленин. «Прекрасная мысль» но при наших проклятых обломовских нравах нужно все время следить, подгонять, проверять и бить в глаз себе не засоряя и фразами не оговариваясь. Знаете, уважаемая Лидия Александровна, по моему глубочайшему убеждению, любое зло нужно разоблачить и выставить на позор. Нужно вызывать мысль, волю, энергию для борьбы со злом. Ошибки нельзя скрывать. Кто их скрывает, тот не революционер. Дзержинский приехал через тридцать минут. Ленин тепло и дружески поздоровался с ним, подвел к карте. Феликс Эдмундович, вы были начальником тыла на юге. Ваше мнение о состоянии дел. Дела не блестящие, Владимир Ильич. Фронта захлестнула стихия. Может быть, теперь, когда комфронтом назначен Михаил Васильевич Фрунзе... Уверен, перебил Ленин, в армии Фрунзе наведет должный порядок, если нам суждено... Разбить Врангеля — это сделают наши южные армии под командованием Фрунзе. На Врангелевском фронте умирают теперь десятки тысяч рабочих и крестьян. Там разыгрывается последняя отчаянная борьба. Враг вооружен гораздо лучше нас, Владимир Ильич. Это так. Но на нашей стороне порыв масс, беззаветная вера в революцию. Только учтите, она не вечна, товарищ Дзержинский, эта вера. Ее нужно постоянно питать и поддерживать. И не словами, заметьте а делами, делами прежде всего. Вот читайте. Он протянул Дзержинскому письмо армейских чекистов. Дзержинский прочитал и положил листок на стол. Я не получил такого письма. Но это и понятно. Думаю, что товарищи послали его по каналам ВЧК, а Рюн, судя по всему, не дремлет. В прошлом году мы обменялись с письмами с товарищем Латцем. Лень открыл ящик письменного стола и достал конверт. Он написал мне, что на Украине, к сожалению, собралось немало не очень надежных и не очень способных сотрудников. Он утверждает, что забирать при аресте что-либо, кроме вещественных доказательств, запрещено. Но наш человек рассуждает, я разве не заслужил тех брюк и ботинок, которые до сих пор носили буржуа? Ведь это моим трудом добыто, значит я беру свое, и греха тут нет. Отсюда частые поползновения не пугают даже расстрелы. Смерть стала слишком обыкновенным явлением. Ленин опустил листок и посмотрел на Дзержинство. Вы знаете, что я ему ответил? Я ответил, что чрезвычайные комиссии на Украине были созданы слишком рано. Они впустили немало примазавшихся, попутчиков и просто случайных людей. Вы отлично понимаете, что это значит. Я вам вот что скажу. Если по такому делу виновные не будут раскрыты и расстреляны, Неслыханный позор падет не только на вашу комиссию, товарищ Дзержинский. Он падет на всех нас, большевиков. Дзержинский снял трубку телефона. Я должен распорядиться. Конечно, кивнул Ленин. Отдайте необходимые распоряжения немедленно. Кому ВЧК, ЧК, начальника кадров, попросил Дзержинский. Товарищ Голиков. «Здесь Дзержинский. Приготовьте все о начальнике особого отдела Южной армии Рюни и проверьте, не поступало ли на мое имя письмо из его отдела». «Мы говорили о Фрунзе». Ленин прошел по кабинету и сел на стул рядом с Дзержинским. «Все согласны, что нужно незамедлительно подготовиться и провести самое широкое наступление против Франгеля. С этим нужно покончить до зимы. Мы не имеем права обрекать народ на ужас и страдания еще одной зимней кампании». Между тем, вам не хуже, чем мне, известно, что территория, занятая на Украине Красной Армией, засорена бандитами. Врангелевские агенты почти открыто формируют так называемые «повстанческие отряды». Все это означает только одно. Особый отдел ВЧК не выполняет прямых своих функций. И снова снял трубку телефона Дзержинский. Коммутатор ВЧК. Начальник оперативного отдела. Артур Христианович, здесь Дзержинский. «Пожалуйста, и как можно скорее». «Офицер, отличное реноме, это для легенды. Кандидатуру нашего товарища согласуйте с Голиковым и Минжинским». Дзержинский положил трубку. «История с Рюном, если толковать ее широко, это важнейший практический вопрос», — продолжал он. «Речь идет о нашей чести, нашей чистоте». «Владимир Ильич, вы можете не сомневаться, мы примем все зависящее от нас». Дзержинский ушел. Ленин долго стоял у карты. Хотиевой, которая вошла в кабинет и остановилась на пороге, показалось, что Ленин изучает положение на фронтах, а он думал совсем о другом. Что дело, которому он отдал всю жизнь, целиком без остатка, только начинает набирать силы и темп, и набирает оно эту силу и этот темп очень медленно и очень трудно. Сколько препятствий, сколько самых неожиданных подводных камней, А ведь для того, чтобы их обойти или уничтожить, нужна не просто сила, которой пока не так уж и много. Нужен опыт, совершенно невероятный объем знаний и практики. Со вторым легче. А вот знаний, пока они у очень и очень немногих. И пока у очень и очень немногих из числа руководящих работников есть искреннее стремление эти знания пополнять. Большинство, к сожалению, толдычит о революционном опыте, о том, что нужно учиться у революции, верно, конечно, но только при одном непременном условии – изучить и взять на вооружение лучший передовой опыт и знание старого мира, весь запас, обогатить себя всем запасом знаний, которые выработало человечество. Только тогда ты коммунист, только тогда ты можешь вести за собой массы, без этого же все твои призывы, только лозунги, говорильня, пустые заклинания, как и деньги, неподдержанные, Не обеспеченной экономикой, суть — грязные разноцветные бумажки. Ленин повернулся, увидел Фотиеву. — Лидия Александровна, сколько у нас в аппарате совнаркома и ЦК коммунистов с высшим образованием? — Я никогда не считала, — смутилась Фотиева. — Думаю, что очень и очень мало, Владимир Ильич. — Я тоже так думаю. Выясните, пожалуйста, сколько. — Хорошо. Фотиева ушла. Умер Свердлов. Давно уже нет Бабушкина, Баумана и десятков-десятков других верных товарищей, неповторимых друзей. Не за горами расставания. Кто поведет этот корабль дальше? Партию уже сейчас раздирают противоречия и неурядицы. Поднимает голову оппозиция и просто всякая нечисть. Сколько раз бывало так, что последователи, отказавшись от революционной сущности учения, самому мыслителю пели бесконечную и нудную Аллилуйю, превращали его в безвредную, никому не нужную икону. Подобной метаморфозы может избежать только идейно крепкая, монолитная партия единомышленников, не безликий коллектив, ведомый сильной личностью, а гранитный конгломерат борцов, в котором личность каждый. Правомерны ли эти сомнения? Любые сомнения правомерны. Но нужны они только для одного – проверять ими текущую работу исправлять огрехи и недостатки, прямые упущения и даже провалы политики, ибо если эти провалы вовремя вскрыты и не затушевываются ради дешевого престижа, они не страшны. На заседании коллегии ВЧК решался вопрос о принятии самых срочных, самых неотложных мер в связи с резкой активизацией антоновских банд в Тамбове. Пользуясь слабостью местного чекистского аппарата, а подчас и прямым бездействием властей, Антоновцы захватили несколько фабрик и усилили террор против местного населения. После доклада командующего внутренними войсками республики Корнева выступил Дзержинский. Он отметил слабость советских войск на Антоновском фронте, особенно слабость кавалерии, и зачитал записку Ленина, в которой тот предлагал незамедлительно направить на Антоновский фронт архиэнергичных людей мог ли кто из присутствующих думать тогда что до полной и окончательной ликвидации антоновщины пройдет еще долгие два года потом перешли ко второму вопросу и рассмотрели доклад особо уполномоченного чека лукашова о положении на северном кавказе лукашов доносил что руководство у кавказского бюро цк личные взаимоотношения сплошь и рядом ставят выше интересов дела а в борьбе с инакомыслящими товарищами пользуются недозволенными методами Дзержинский зачитал доклад Лукашова, потом опровержение Сталина, который требовал придать Лукашова суду за дезинформацию, и, наконец, выводы специальной комиссии, которая признавала оценки Лукашова справедливыми. От этого вопроса только один шаг до его обратной стороны, сказал Дзержинский. Я имею в виду кадровый вопрос. В центральном аппарате ВЧК и его периферийных органах есть примазавшиеся и просто откровенные карьеристы и проходимцы. Я хочу предупредить членов коллегии, что чистка должна быть беспощадной, а реакция на любое беззаконие незамедлительной. И так называемых мелочей в этом вопросе нет. С завтрашнего дня я предлагаю в те часы, когда население обращается в нашу приемную, посадить у окошечек начальников отделов и их заместителей все руководство. Есть элементарная логика, расчет, возразил кто-то. Часы, потраченные руководителем на сиденье у окошечка, обернутся невосполнимыми потерями на незримом фронте, на фронте борьбы. Сказано красивость, кивнул Дзержинский. Но тогда потрудитесь подсчитать дивиденды от несомненного укрепления престижа советской власти в случае, если коллегия примет мое предложение. Или никто из присутствующих не слышал о бонзах, зажравшихся советских вельможах, Почитайте сводки по этому вопросу, и все вы это увидите. Мы должны дорожить чистотой и незапятнанностью наших рядов, и мнением народа о нашем руководстве. А стало быть, мы должны поднимать престиж руководства, и не словами, а делом. Заседание окончилось. Все разошлись, только начальник особого отдела Меньжинский и начальник оперативного отдела Артузов остались в кабинете Дзержинского. Вечерело. Вечерело. Откуда-то издалека донесся звонок трамвая, и в Торе ему затянул свою бесконечную песню басистый заводской гудок. Это угужона сказал Минжинский. Да бог с вами, Вячеслав Рудольфович, улыбнулся Артузов. Это гораздо ближе от трехгорка. Мы, несомненный, знаток Москвы, без тени иронии произнес Минжинский. Где Гужон, а где трехгорка? Короткими жестами он обозначил точное местонахождение обоих предприятий. Помиритесь, предложил Дзержинский. Скажем о том, что это на электрической станции. Погас свет, все рассмеялись. Дзержинский пожал плечами. Все очень просто. Вы забыли взглянуть на часы. До окончания заводских смен час с лишним, что-то на станции. Секретарь внес керосиновую лампу. Давайте посумерничаем, предложил Артузов. Лампу погасили. Дзержинский спросил. Ваше мнение о письме из Харькови? Это серьезно сказал Артузов. «Я знаю, она приемка, поддержал Минжинский, — вполне уравновешенный и здравомыслящий человек, преданный товарищ, проверен в деле. Нужно принимать меры решительные и самые решительные». «Давайте подумаем», — сказал Дзержинский. «Ситуация достаточно деликатная. Украинская республика формально не входит в состав РСФСР. По соглашению с украинским правительством мы должны известить их о предстоящей проверке, то есть придать все дело огласке». «Между тем я ознакомился с личным делом Рюна». Дзержинский начал перелистывать папку. «Только на протяжении 19-го года его работу трижды проверяли специальные комиссии. Один раз по жалобе арестованных, и все впустую. О чем это говорит?» Дзержинский начал говорить торопливо. Слова обгоняли слова, словно он боялся, что вдруг не успеет высказать главную свою мысль. Это случалось с ним всегда, когда он начинал волноваться и любой ценой стремился подавить это волнение». «Только о том, что либо Рюн и в самом деле невиновен, либо он умело прячет концы в воду». «Я верю, Анаприенко», — повторил Минжинский. «Я тоже», — кивнул Дзержинский. «Но нам нужны доказательства. Уверен, что официально мы их не получим. Рюн хитер, изворотлив. В конце концов, он профессионал». «Проведем особую инспекцию», — предложил Артузов. «И нового выхода все равно нет», — поддержал Минжинский. «Командование Южного фронта в стадии формирования». «Партийные организации только налаживают работу, да и прав Феликс Эдмундович. В этом деле нужен специалист». «И политически зрелый работник», — сказал Дзержинский. «Предлагаю обсудить кандидатуру товарища Марина. Мои доводы. Огромный стаж конспиративной работы, прекрасно разбирается в людях, авторитетен, заслуживает стопроцентного доверия». «По-моему, его лучше направить к Врангель вместо Крупенского», — сказал Артузов. «Опытен, смел, находчив». А для проверки Рюна мы подумаем о другом человеке. Дорогой Артур Христианович, вздохнул межинский а ведь нет другого. Есть только Марин на таком уровне. Пока он, можно сказать, один. Потом появится не хуже. Но пока... Он развел руками. Что вы предлагаете? Спросил Дзержинский. К Врангелю путь один, через Харьков. Там Марин проведет проверку Рюна и двинется в Севастополь. «Я понимаю, для одного человека много», — улыбнулся Минжинский, — «но у нас нет другого выхода. Ведь мы решили, что и Рюн не лыком шит. Об этом говорят факты». Он постучал пальцем по обложке личного дела Рюны. «Марин справится», — уверенно сказал Артузов. «Он и профессионал, и политик». «Если хотите, мы можем устроить ему экзамен». «Хотим», — сказал Дзержинский. «Вызовите его. Расскажем ему о предложениях шведов и американцев». С точки зрения Запада Россия организировала бездействующий транспорт, минимум работающих электростанций, заводы, на которых кустарным способом изготавливали зажигалки и горелки для примусов, разоренное сельское хозяйство и несколько поутихший, но все еще свирепый и крайне опасный политический и уголовный бандитизм и голод, голод, которому не предвиделось конца. По христовым заповедям России следовало протянуть руку дружбы и помощи. Вместо этого ее границы пересекали бесконечные потоки террористов и диверсантов. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? В России умирали от голода дети и старики. А там на Западе до них никому не было дела, ибо там на Западе уже устали повторять, что все люди мира — братья во Христе. А в многочисленных залах и хранилищах Московского Кремля и Эрмитажа лежат несметные сокровища: Рубенс, Ван Дейк, Рублев, Леонардо да Винчи, золото и серебро величайших мастеров готики и Возрождения, драгоценные камни, равных которым не знали ни августейшие особы, ни стали литейные и нефтяные магнаты. Почему бы все это не прибрать к рукам всего лишь за кусок хлеба? Какие-то второстепенные вещи, В самые трудные месяцы 18-го и 19-го советское правительство все же вынуждено было обменять на хлеб и консервы. Высокопоставленные барышники из Лондона и Вашингтона не сомневались в успехе и теперь, осенью 20-го года. Марин вошел в кабинет Дзержинского. Он был уверен, что речь пойдет о плане проникновения в ставку в Рангеле. Разговор пошел совсем о другом. Сергей Георгиевич сказал Дзержинский. «У республики нет самого необходимого. От сахара и соли до станков и паровозов. Нет хлеба». «Все это можно получить на Западе. Шведы и американцы предлагают обмен», сказал Минжинский. «Нужно учесть, что мы готовим наступление на Врангеле». Минжинский подошел к Марину вплотную. «Переброска войск потребует огромного количества подвижного состава, особенно паровозов, а их-то у нас в обрез». «Что они хотят взамен?» — спросил Марин. — Рубинса, Ван Дейка, английское серебро XVI века из оружейной палаты и многое другое. — Вы специалист, вы окончили Академию художеств. Ваше мнение? — Нет. — Почему? — Вы же сами сказали, что я специалист. Какой же русский художник согласится на грабеж? — Феликс Эдмундович. — Здесь должен решать не специалист, а политик. — Ну вот и решайте. — Трижды нет. — Аргументируйте. — «Врангель — противник очень серьезный. Боевой генерал, стратег, политик, популярен в армии, пользуется поддержкой Антанты. Однако лично у меня нет сомнения, до зимы Врангеля не станет». «А если нет?» — спросил Меньжинский. «А если нет?» — повторил Марин. «Он получит сокровища Кремля и Эрмитажа без вашей с нами помощи». «Повторяю, я лично такой поворот исключаю. Революция — факт необратимый, Вячеслав Рудольфович». Ни Колчак, ни Деникин ничего не изменили, ничего не изменят и в ранге. А если так, не позднее 30-го года у нас будут тысячи паровозов и миллионы тонн собственного хлеба. К сожалению, ни Рубенс, ни Ван Дейк не родятся заново, чтобы заново заполнить наши музеи шедеврами. «Разрешите вопрос?» Дзержинский молча кивнул, и Марин спросил. «Какова цель этого экзамена, Феликс Эдмонович?» «Просьба Владимира Ильича Ленина», — сказал Дзержинский. Он дал ВЧК личное поручение. Это задание мы решили доверить вам. Расскажите о Крупенском. Он учился в мастерской Бруни, только не Федора Антоновича, автора Медного змея, а... А Николай Александрович, перебил Меньшинский. Эти подробности вы, пожалуйста, опустите. Человеческая и политическая сущность Крупенского. Марин с трудом вскрыл удивление. Об эрудиции Меньжинского ходили легенды. Начальник особого отдела ВЧК изучал древних философов на китайском и японском, свободно читал, писал и разговаривал еще на семнадцати языках европейских и азиатских. Был близок язык известному монархисту Пуришкевичу, это знакомый Крупенских еще по Кишиневу, не чурал сообщения с Пронином и Крушеваном, это вообще мракобесы. «А Пуришкевич, по-вашему, не совсем мракобес?» — спросил Минжинский. «К сожалению, я о нем ничего не знаю. Кажется, он вместе с Юсуповым участвовал в убийстве Распутина», — смутился Марин. «Владимир Митрофанович Пуришкевич, к счастью, уже умер», — сказал Меньшинский. «Это правый депутат Думы, ярый монархист, наш лютый враг. Это его маска». Под маской же секретный агент дворцовой охраны, секретный агент департамента полиции. Получал от тех и других по 15 тысяч ежегодно на поддержании Союза Михаила Архангела и прочих борцов за Россию. «Тогда мне понятна и показная религиозность Крупенского и его фанатизм», — сказал Марин. «Я считал это блажью обычного белоподкладочника». «Что вы можете сказать о его чисто личных качествах?» «Смел, настойчив, тщеславен». «Это интересно», — заметил Артузов. «Приведите факты». «Извольте». Президентом Академии художеств был дядя царя, великий князь Владимир Александрович. Это знаток искусства. Он поддерживал журнал «Мир искусства» и все балетные затеи Дягилева. По натуре человек весьма добрый. «Великий князь?» — подчеркнуто спросил Артузов. «Великий князь», — спокойно подтвердил Марин. В 906 году президент изъявил желание сфотографироваться с Советом Академии. Пригласили и лучших учеников-медалистов. Крупенский плохой художник, но хороший психолог. Он подошел к Владимиру и сказал, «Ваше Высочество, я прошу разрешения осмотреть вашу коллекцию икон. Я попытаюсь перевести их в мозаику». Владимир считал свою коллекцию лучшей в России и согласился. Крупенский, походя, попал на фотографию. Артузов и Дзержинский переглянулись. «А где эта фотография?» — спросил Артузов. «Она опубликована в юбилейном издании Академии», — сказал Марин. «Крупенский третий слева, во втором ряду снизу, как раз под Великим Князем». «Это меняет дело», — покачал головой Артузов эта улика. «Отнюдь», — возразил Минжинский, — «издание редчайшее, всего тысяча нумерованных экземпляров, предназначалось для подарков. В библиотеках его нет, разве что в Румянцевской. Мы подумаем, что тут можно сделать». Теперь о вашем задании. Южная армия и предполагаемый район ее наступления – основное звено в платформе Комфронта. К началу наступления этот район должен быть освобожден от бандитских формирований. Необходимо также максимально очистить тылы армии от Врангелевской агентуры. Для этого должен в полную силу работать особый отдел. По нашим данным, вступил в разговор Дзержинский, начальник особого отдела Рюн разложился. «Обстановка в отделе нездоровая. Выполнять свои функции нормально отдел не может. Конечно, честных, преданных революции товарищей партийных и беспартийных в отделе достаточно. Они-то и станут вашей опорой на первых порах. К сожалению, многие из них запуганы рюном. Вам будет трудно». «Официальная проверка рюна, как вы понимаете, нецелесообразна», — сказал Минжинский. «Вам поручается особая инспекция». «Артур Христианович, покорнейше прошу продолжить». «Это первая часть вашего задания», — сказал Артузов. «Теперь о второй. Задача Крупенского состояла в том, чтобы помочь генералу Климовичу, начальнику контрразведки Врангеля, поставить дело на широкую ногу. Крупенский дал развернутые показания. Планируются самые широкие акции, убийства активистов, поджоги, взрывы складов, порча подвижного состава. Словом, цель одна — любой ценой сорвать или хотя бы оттянуть до зимы «Начало наступления товарища Фрунзе». «Что абсолютно исключается», — вмешался Дзержинский. «Абсолютно». «Для реализации этих планов Крупенский должен был занять соответствующий пост в контрразведке Врангеля», — улыбнулся Марин. «Теперь этот пост займу я». «Юмор это прекрасно», — заметил Артузов. «Но не преждевременно ли?» «По-моему, все совпало с тем, что вы предполагали, Сергей Георгиевич. Я не ошибся?» — спросил Дзержинский. «Не ошиблись, Феликс Эдмундович», — сказал Марин. «Крупенский мне это назначение предсказал еще при первой встрече». «Проницателен», — заметил Дзержинский. «Постарайтесь сыграть его роль достоверно». Марин кивнул в знак согласия и подумал про себя, что, наверное, не стоит говорить Дзержинскому и всем остальным о том, что проницательность Крупенского, да его еще чистосердечное признание, не более чем дьявольская уловка, преследующая только одну цель — отправить его Марина в пекло и наверняка погубить и тем самым отомстить разом за все. Не стоит об этом говорить, да и просто нельзя, потому что могут подумать, Марин испугался. И отменят задание, пошлют другого. А почему должен идти другой, почему не я, думал Марин. Другому поди будет куда как труднее. Я постараюсь, — товарищ Дзержинский сказал Марин. Насколько мы смогли выяснить, — сказал Артузов, В ближайшем окружении Врангеля у Крупенского знакомых нет. Что касается более отдаленных связей в Бессарабии, их трудно проверить и господину Врангелю, и нам. Бессарабия у румын. В общем, с этой стороны все более или менее пристойно, и я считаю. Последнее, мы дадим вам определенный срок, чтобы вжиться в шкуру Крупенского. Имейте в виду, он отлично стреляет, он религиозный фанатик, Он участник Екатеринбургского заговора. Все эти обстоятельства должны быть включены в вашу легенду. Побольше сладкие воспоминания детства, посоветовал Меньжинский быт, семья, дом, связи. В этом ваша главная пора. Марин вернулся домой поздно вечером. Пока он мыл руки, Алевтина Ивановна стояла в дверях в ванной и держала полотенце. — Ты что-нибудь узнал о Володе Крупенском? — она заглянула ему в глаза — Черт знает что, раздражает. Вот она взяла или чувствует? Чистая поповщина, как бы сказал Артузов. Тетя, он старался сдерживаться, я знаю Володя Володе не более вашего. Вообще я очень устал. Завтра у меня трудный день. Я уезжаю, между прочим. На фронт? Она побелела и покачнулась. Марин поддержал ее. И вдруг волна горячей нежности и любви к этой старой, взбалмошной, но бесконечно прекрасной женщине нахлынула на него. И он поцеловал ее руку и сказал, — Нет, тетя, нет, в Петроград, там нужно помочь. Она успокоенно кивнула и погладила его по голове. — Садись ужинать, стол накрыт. — И слава богу, — подумал Марин, — поверила, хотя наврал ей очень-очень глупо, — помочь в Петрограде. Это значило практически не выходить из-под огня бандитских револьверов, это значило сутками сидеть в засадах и каждую секунду подставлять свою спину под удар ножа или выстрел из угла. Оперативная обстановка в Петрограде была гораздо напряженнее, чем в Москве, и хорошо, что Алевтина Ивановна не имела об этом ни малейшего представления. Но поужинать Марину в этот вечер не пришлось. Пронзительно зазвенел дверной звонок, послышался мужской голос... Я к товарищу Марину. Моя фамилия Юровский. Марин вышел в коридор. У вешалки стоял высокий, плечистый человек в простой косоворотке, под поношенным пиджаком, коротко стриженный, с усами, черными нависшими бровями и острым взглядом больших коричневых глаз. «Я к вам направил, товарищ Артузов», — сказал Юровский. «Предупредил, что срочно, да признаться, я и сам завтра уезжаю из Москвы, так что не обессудьте за столь поздний визит». «Чем могу служить?» Марин пропустил Юровского в столовую. «Тетя, дайте нам чаю». Алевтина Ивановна ушла на кухню. «Меня зовут Яков Михайлович», — сказал Юровский. «Служить вы мне не можете, скорее наоборот. Я председатель Уральской губчака. Так что, Сергей Георгиевич, задавайте вопросы». «Все понял», — рассмеялся Марин. «Спасибо, что пришли». Алевтина Ивановна принесла чай в подстаканнике и, неприязненно взглянув на Юровского, ушла. — Не понравился я вашей маме, — сказал Юровский. Моей матери примерно столько же лет. — Дело не в этом, — улыбнулся Марин. Тетя с трудом воспринимает перемены, а вы слишком очевидно принадлежите к тем, кто был ничем. Она знает интернационал наизусть и на дух его не принимает. Ну, а тете все. Теперь вопросы. — Фамилия Крупенский. Вам что-нибудь говорит? — Да. Летом восемнадцатого года мы вышли на группу заговорщиков офицеров Академии Генерального штаба. Эта Академия случайно застряла в Екатеринбурге и вынуждена была существовать там уже при советской власти. Так вот, среди этих гадов был Крупенский, Владимир, если не ошибаюсь. «Он. Какова его роль в заговоре?» «Была», — уточнил Юровский. «Через монахинь монастыря он выходил на связь с Романовыми, дирижировал этим делом, так можно сказать». «Яков Михайлович, подумайте, перед вами Крупенский» но вы не очень уверены в этом, хотите уточнить. О чем вы его спросите, чтобы убедиться? С позиции Екатеринбургских событий, разумеется. Юровский задумался, потом сказал. Я бы вот о чем спросил. Как выглядела та комната в доме инженера Ипатьева, в которой были расстреляны Романовы? Что было написано на обоях над тем местом, где упала после выстрела служанка Демидова? Вполне достаточно, я думаю. Крупенский был в этой комнате. Сразу же, как войска Колчака взяли Екатеринбург, он оказался в следственной комиссии Соколова и Дитерихса. Все видел собственными глазами. Так что на такой вопрос настоящий Крупенский просто обязан ответить. Гюровский положил на стол ученическую тетрадку. Товарищ Артузов попросил меня все записать. Здесь вы найдете даже мелочи. «Если в нашем деле они вообще существуют», — едва заметная усмешка тронула губы под усами. «Сергей Георгиевич, поздно, я должен идти». Он встал и направился к дверям. От его плотной, тяжеловатой фигуры исходила какая-то странная сила и уверенность. «Скажите», — остановил его Марин, — «расстрел Романовых произвели вы?» «Поймите правильно, это не праздное любопытство, это психология». Если вам неприятно почему-либо говорить, считайте, что я не задавал этого вопроса. Юровский молча и не мигая смотрел Марину прямо в глаза. Знаете, вы все это неверно себе представляете. Да, Романовых расстрелял лично я. Вы говорите психология. И я так понять должен, не испытываю ли я угрызений совести или мук души? Нет, не испытываю. Двое из команды тогда отказались стрелять. Мы их отпустили. А я... Он пожал плечами. Попробую вам сформулировать. Вот товарищ Ленин, например, как он говорит. Диктатура пролетариата, есть власть, никакими законами не ограниченная, и опирается этой власть на насилие. Это первое. Второе. Романовы 300 лет давили народ и пили его кровь. Они исторически были обречены, и государственно, и лично. «Это вроде бы оправдание?» «Нет, разъяснение. Я действовал по убеждению во имя революции, для блага народа и государства. Знаете, пройдет время, улягутся страсти, потомки рассудят, кто есть кто. Кто казнил по воле народа, кто казнен». Он надел фуражку. Лицо его стало жестким, и взгляд непримиримо блеснувших глаз кольнул Марина стыдиться и скрывать здесь нечего и незачем хочу верить что и те счастливцы которые будут жить после нас будут исповедовать эту простую истину мы пролили черную кровь мы с корнем вырвали самую мысль о возврате самодержавия нет нам нечего стыдиться и нечего скрывать он вдруг улыбнулся и тронул марина за плечо знаешь браток в нашем с тобой деле в нашей профессии слюнтяйство никак не уместно Вот некоторые слюнтяи из Уралсовета не разрешили мне сразу же, по моем вступлении в должность коменданта, обыскать Романовых. И в итоге республика лишилась колоссальных ценностей. Ты можешь мне верить? Я в этом деле знаю толк. Я ведь был и ювелиром тоже. Но ведь у них все было отобрано Временным правительством, спросил Марин. После расстрела я обнаружил полпуда бриллиантов, сказал Юровский. Это восемь килограммов. Это восемь тысяч граммов. Это сорок тысяч каратов первоклассных камней. А сколько они успели рассовать по надежным людям, спрятать? Нет, друг, ты меня еще вспомнишь. Придет день, и мы, ЧК, вынуждены будем заняться этой историей. Она еще не кончена. Он крепко до боли стиснул ладонь Марина. Громыхнула входная дверь. Алевтина Ивановна выглянула с кухни, спросила. Ушел? Ну и слава богу. Не понравился. Не приведи, Господь. От этого человека веет преисподней. Нет, тетя, — жестко сказал Марин, — вы не правы. На долю этого человека выпала не самая легкая работа в революции. Не каждый бы это смог на его месте. Зазвонил телефон. Марину ни с кем разговаривать не хотелось, и он жестом предложил взять трубку о Ванне. Она долго слушала, потом сказала. — Хорошо, я ему передам. Сейчас его нет дома. — Кто это? «Дежурный». Она посмотрела Марину прямо в глаза. «Он сказал, что тебя срочно желает видеть задержанный беляк. Кто это?» «Еду». Марин натянул куртку. «Спокойной ночи, тетя». «Сережа, кто этот беляк?» «Тетя, ваши мистические прозрения мне совершенно ни к чему». Едва сдерживаясь, сказал Марин. «Заприте дверь, я буду через час». Его и в самом деле хотел видеть «Крупенский». Об этом сообщил дежурный прямо с порога. «Что у него за пожар?» Вздохнул Марин. «Утро вечера мудренее, а я устал». «Не мудренее», — сказал дежурный. «У Крупенина утро не будет». «Когда обстановили?» «Только что. Ему уже объявлено». И снова он застал Крупенского лежащим на койке. «Отдаю должное твоим нервам». «А я снова заявляю, они у меня не к черту». «Я слушаю тебя». Что? Ах, да. Ты так понял, что полковник Крупенский перед казнью желает сделать важное признание? А разве нет? Да. Но не в том смысле, в каком ты думаешь. Слушай меня внимательно. Тебя решено послать вместо меня. Решено. М -м, откровенно. Впрочем, я ведь уже труп. Неважно, я продолжаю. В прошлый раз я пообещал тебе тьму восторгов с того момента, как ты станешь Крупенским. Так вот, хочу добавить, я сказал почти все, но есть одна маленькая деталь. Она лежит на поверхности, Сережа. Не ты, ни твои начальники, не догадаетесь о ней и не потому, что вы дураки. Просто невозможно догадаться, понимаешь? Я выражаю твердую уверенность в том, что эта деталь... Приведет тебя туда же, куда уйду через час-другой и я. Желаю удачи, господин Крупенский, и прощайте. Адья. Прощай. Марин вышел из камеры. По пути в дежурную часть он размышлял над поступком Крупенского, но ни к каким выводам не пришел. И только в машине по дороге домой понял. Крупенский хотел выбить его из колеи и, кажется, достиг этого, потому что наверняка знал. Об этом разговоре Марин не скажет руководству ВЧК ни слова. Нельзя сказать, ибо все построено на весьма тонком и деликатном обстоятельстве, и состоит оно в том, что заявление Марина может быть воспринято как сомнение, или даже трусость, или даже ложь, кто знает. А не хочет ли Марин отвертеться от выполнения безнадежного задания? И в самом деле, что сказать Дзержинскому? Крупенский умолчал о некой детали, которая приведет меня на плаху. Ах, как точно все рассчитал этот мерзавец. Ну, допустим, он Марин сейчас немедленно известит Дзержинского. Привезут Крупенского на допрос. И скажет Крупенский, улыбаясь и пожимая плечами, «Помилуйте, господин Дзержинский». а что? Какая деталь? Вам не кажется, что ваш сотрудник просто трусит?» «Нет, Крупенскому, конечно, не поверит, Но и его Марина, конечно же, не пошлют. Пойдет другой, пойдет, наверное, гибель. «Если я не за себя, то кто же за меня? Но если я только для себя, тогда зачем я?» Утром Минжинский вызвал Марина на служебную дачу в Нескушной. Моросил дождь, серая гладь Москвы-реки подернула серебряной рябью. «Плох себя чувствую», — смущенно улыбнулся Минжинский, одышка слабость. «Покорнейше прошу простить, что заставил вас тащиться в такую даль, как настроение». Бодрое, отшутился Марин. «Да?» — с сомнением спросил Минжинский. «Этой бодрости я чувствую добавил вам сегодня ночью Крупенский». «Мне бы не хотелось об этом говорить, Вячеслав Рудольфович», — сказал Марин. «Изменить уже ничего нельзя». «Ну что ж», — сказал Минжинский, — «понимаю, что о чем-то достоверно важном вы бы не умолчали». «Я уверен в успехе». «Примите совет. Вы думаете, что знаете Крупенского, знаете его прошлое?» «Полагаю, что да».